ему сообщают, что этот дом принадлежит господину Дериналю. Мэр Верьера обязан этой прекрасной каменной постройкой, отделка которой уже завершается, доходом со своей гвоздильной фабрики. Говорят, что господин Дериналь происходит из древнего испанского рода, будто бы поселившегося в этих краях еще задолго до завоевания их Людовиком XIV. После 1815 года, он стыдится того, что он промышленник. В 1815 году его избрали мэром Верьера. Каменные террасы, поддерживающие различные части этого великолепного сада, который спускается уступами к реке, также обязаны своим происхождением, успехом господина де Риналя в железном производстве. Не надейтесь встретить во Франции живописные сады, подобные тем, что окружают промышленные города Германии. Лейпциг, Франкфурт, Нюрнберг и прочие. Во Франш-Канте, чем больше воздвигают зданий, чем больше обносят свои поместья каменными стенами, тем более приобретают уважение соседей. Сады господина Дериналя, обнесенные оградами, возбуждают восторг. ибо мэр приобрел за огромную цену клочки земли, которые они занимают. Например, лесопильня, странное положение которое на берегу Ду поразило вас при въезде в Верьер, и на которой вы заметили имя Сорель гигантскими буквами на доске над крышей, занимало шесть лет тому назад место, где теперь возводят четвертую террасу садов господина Дариналя. Несмотря на свою гордость, господину мэру пришлось таки немало обхаживать этого старика Сареля, упрямого и тяжелого мужика. И немало пришлось ему отчитать звонких червонцев, прежде чем он добился переноса лесопильни в другое место. Что же касается общественного ручья, приводившего в движение лесопильню, то господин Дориналь, пользуясь своими связями в Париже, добился того, что его отвели в новое русло. Это свидетельство расположения он получил после выборов в 1824 году. Он уступил Сорелю четыре арпана за один, пятьюстами шагов ниже по берегу Ду. И хотя новое расположение было гораздо выгоднее для производства еловых досок, папаша Сарель, как его называют с тех пор, как он разбогател, сумел извлечь из нетерпеливости и мании собственника, обуявший его соседа, кругленькую сумму в шесть тысяч франков. Правда, эта сделка критиковалась местными умниками. Однажды, в воскресный день, четыре года тому назад, господин Дериналь, возвращаясь из церкви в костюме мэра, увидел издали старика Сареля в окружении своих троих сыновей, смотревшего на него с усмешкой. Эта усмешка отметила роковой день в душе господина мэра, и с тех пор он думает, что мог бы совершить обмен на более выгодных условиях. Чтобы добиться общественного уважения в Верьере, самое главное — это не принимать, занимаясь постройками, никаких планов, предлагаемых итальянскими каменщиками, переходящими весною через ущелье Юры по пути в Париж. Подобное новшество снискало бы неосмотрительному строителю вечную репутацию сумасброда, и он навсегда погиб бы в глазах умеренных и благоразумных людей. Заправил мнений во Франш-Канте. В сущности, эти благоразумные люди практикуют здесь самый несносный деспотизм. Это скверное слово делает невыносимым пребывание в маленьких городках того, кто жил в Большой Республике, именуемой Парижем. Тирания мнений — И каких мнений, так же нелепо во французской провинции, как и в Соединенных Штатах Америки.